Глава 36. Воскресенье. 6.45. Больше 37 часов после расставания. Находящееся прямо среди разросшегося квартала в окружении домов небольшое кладбище было покрыто ярко-зеленой травой и обнесено черной изгородью. Некоторые надгробия утопали в цветах, возле других лежали игрушки и сувениры. Девушки стояли почти в самом центре кладбища перед плоской могильной плитой без памятника. Осторожно ступая, чтобы не обнаружить с е б я раньше времени, Уитни приблизилась к ним и услышала, что они перешептываются, только слов разобрать не смогла. Девушки стояли в одинаковых позах, чуть с у т у л и в ш и с ь уперев руки в бока. В отличие от Уитни, с осанкой у Амелии всегда были проблемы. Однако Уитни никогда не пилила дочь по этому поводу, как её собственная мать. «Есть вещи поважнее», — считала она. Под ногой Уитни хрустнул лист, и девушки сразу повернулись в её сторону. Как же они похожи. Почему она не замечала этого раньше? Да просто не догадывалась посмотреть. К тому же сходство не бросалось в глаза. Правда, у них была одинаковая форма губ в виде сердечка. Похожее телосложение, миндалевидные глаза. И все-таки поразила Уитни их поза, расставленные ноги, сутулившиеся плечи. Уитни шагнула вперед. «Амелия». Слово прошелестело, как крошечный з а с о х ш и й лист, упавший на мягкую траву. «Мама», — выдохнула Амелия, и в ее голосе слышались облегчение и тоска. На секунду Амелия снова стала маленькой девочкой. Она даже шагнула вперед, словно хотела броситься в объятия матери, как бросилась когда-то давно после первого дня в детском саду. А потом вдруг остановилась, и ее лицо застыло. Уитни напряглась. «Что вы здесь делаете?» — раздался резкий голос Лорен. «Я пришла». Уитни сделала паузу, тяжело сглотнув, и продолжила. «Забрать Амелию». Тем временем Амелия сделала шаг назад и придвинулась ближе к Лорен. Тонкие туфли промокли от влажной травы, легкий ветерок пробирал до костей. Обняв себя за плечи, Уитни мягко произнесла. «Амелия, ты не представляешь, как я волновалась!» Протянув руку, она поманила дочь. «Пора возвращаться!» «Пойдем домой». «Никуда она с вами не пойдет», — отрезала Лорен. Нахмурившись, Уэйтни обратилась к ней. «Думаю, она в состоянии решить сама». Губы Лорен изогнулись, она вскинула подбородок. «Я рассказала ей всю правду о вас». у э й т н я взглянула на Лорен с вызовом. «Да? Ты уверена, что это правда? Может, лишь твои домыслы?» Ответ Уитни, казалось, выбил л о р е н из колеи. «Вовсе не домыслы», — тихо произнесла девушка. «А то, что я знаю наверняка». Но Уитни не отступала. Лорен не могла знать все, никак не могла. «И что же, интересно, ты знаешь?» Амелия шагнула вперед, заглянув матери в глаза. Она сказала, что я ее сестра, а мое настоящее имя — Беттани. Нижняя губа Амелии задрожала. Она говорит, что ты украла меня. Но ведь это неправда. Такого не может быть. Просто бред какой-то». С каждым словом ее голос становился все выше, как в детстве, когда малышка что-нибудь тщетно просила. «Полный бред. Ты права. Конечно, я тебя не крала». Рот Лорен превратился в прямую линию. Она скрестила руки на груди. «Вы лжете? Амелия — моя сестра». У меня есть доказательства». Уитни вспомнила о вырванной из дневника странице, откуда ни возьмись появившейся на комоде Амелии фотографии. И тут ее осенило. Их подбросила Лорен. А еще интуиция подсказывала Уитни, что Лорен рылась и в ящиках ее комода. «Я не крала твою сестру. А вот ты как раз совершила кражу, да? Вытащила деньги из комоды у меня в спальне». «Сейчас речь о другом», — прошипела Лорен. «Какие деньги?» — удивилась а м и л и я Как же Уитни была благодарна ей за то, что разговор теперь можно увести в сторону. В ящике с нижним бельем лежал конверт с деньгами. Он исчез. Но Лорен его не брала. Амелия недоверчиво покачала головой и посмотрела на сестру. «Ведь не брала?» Не всем повезло родиться богатенькими, Милс. Лорен в отчаянии вскинула руки. «Да это ничто по сравнению с тем, что отняли у меня вы, мою сестру, мою мать!» Уэтни едва сдерживалась. «О чем ты?» «Из-за вас умерла моя мама!» «Твоей маме я не делала ничего плохого. Она была моей лучшей подругой!» «Из-за вас она умерла!» — отрезала Лорен. Вы хоть представляете, во что превратилась моя жизнь? Каково это — кочевать по приемным семьям? Вы хоть раз подумали обо мне?» У Уитни внутри все опустилось. К своему стыду она и правда не думала о ребенке, которого видела лишь пару раз. «Мне жаль, что жизнь у тебя была нелегкой», — сказала Уитни. «Только я тут ни при чем. Винить в этом следует совсем не меня». «Хватит врать!» «Я знаю правду», — сказала Лорен, но в ее тоне не было прежней убежденности. «Ты знаешь лишь часть, а вся история тебе неизвестна». Уэтни посмотрела в глаза дочери. «Позволь мне тебе объяснить. Сейчас на это нет времени», — возразила Лорен. «Мы с сестрой отправляемся в путешествие на машине. Хотим побыть вместе, компенсировать все те годы, которые вы у нас отняли». «Путешествие? Так вот в чем твой план!» у и т н е пыталась собрать воедино все части головоломки. Когда она выяснила, что исчезновение Амелии связано с Лорен, тайный замысел стал казаться ей еще более зловещим. Что-то похожее на месть. Наверное, Лорен собиралась обратиться в полицию или настроить Амелию против н е ё Сейчас у и т н е поняла, почему телефон Амелии не отвечал, откуда в доме появились странные предметы и зачем Лорен при ней назвала Амелию Милли. «Значит, это ты подбросила записи из дневника мамы в мою комнату? То, что она написала о ночи, когда у меня была передозировка?» Лорен кивнула, и Уитни восприняла это как разрешение продолжать. «И поставила нашу с м е л л и фотографию на комод Амелии». Лорен снова кивнула. «Ты хотела, чтобы я нашла всё это, когда вы с Амелией уедете из города. И всё для того, чтобы заставить меня мучиться, чтобы я думала, будто моя дочь сбежала, потому что выяснила правду». Лорен не ответила, но Уэйтни заметила, как дёрнулся уголок её рта. «Да это просто путешествие», — сказала Амелия. «Какой побег? Просто у меня есть и свои интересы». «Тогда зачем выключать телефон? Зачем хитроумный план с домом стариков?» Она посмотрела на Лорен, по-прежнему не в силах понять, в чем дело. «На что ты рассчитывала? Чего добивалась?» «Не знаю. Наверное, хотела, чтобы вы почувствовали у г р о з е н и е совести», — ответила Лорен. «По вашей вине вся моя жизнь пошла наперекосяк. Но вот я нахожу вас с Амелией, и что же вижу?» «Вы получили всё, чего желали, и живёте припеваючи. Так что да, я хотела наказать вас, заставить испытать то, что испытывала я, хотя бы толику моих страданий». у й т н е знала, что жизнь не баловала Лорен. Она и представить не могла, как много невзгод выпало на её долю. С одной стороны, у й т н е радовала, что она избавила Амелию от такой жизни. Однако, с другой стороны, Жаль, что Лорен испытала на себе все тяготы сиротства. Амелия отпрянула, ее глаза сузились. Я понятия не имела. Честно говоря, в голове полная каша. Когда Лорен рассказала мне, кто она, я совершенно растерялась. Кому верить? Я не знаю, сестры ли мы, но знаю, что ты многое от меня скрывала. Ты оказалась совсем не такой, как я думала, и я не могу больше. «Надо разобраться!» «Да», — кивнула Уитни и повернулась к Лорен. «Я понимаю, что ты чувствуешь». Лорен насмешливо взглянула на нее и закатила глаза. Уитни подняла руку. «Нет, правда понимаю. И ты ошибаешься. Я страдала. Ощущала потерю, печаль и иногда раскаяние. Но не за то, что ты думаешь». «Если бы вы обе просто выслушали меня, узнали бы, что произошло на самом деле, вы бы поняли. Кто поверит д у ш е щ и п а т е л ь н о й истории лгуньи?» усмехнулась Лорен. Но Амелия внимательно посмотрела на мать. «Я... М -м... Хочу послушать, что она скажет». В груди у у й т н и разлилось облегчение. Раньше она не собиралась открывать Амелии правду о том, кто она. Но теперь выбора не оставалось, и она была готова.